Глава 37. Марк собрал постель, закинул белье в стиральную машину, вытащил из холодильника все, что могло испортиться. Он завернул все в огромный мусорный пакет и вытащил на помойку. Остались только яйца, пиво и что-то из овощей. Марк достал машинку для стрижки, поставил самую маленькую насадку и включил в розетку. Машинка отозвалась приятным звуком. Отросшие пряди волос падали на плитку ванной комнаты. С каждым движением он ощущал облегчение. Ритуал очищения, который помогал избавиться от внутренних демонов или ангелов. Марк закрыл глаза, когда последняя прядь волос упала вниз. Он отключил машинку, провел рукой по колючей голове и взглянул на свое отражение. «Настало время поделиться своим новым «я». Он позвонил соседу. «Выручай, кроме тебя некому. Пригляди за кефиром и за домом. Нужно снова отъехать по делам». «Ух, скоро я с кефиром буду видеться чаще, чем со своей женой. Ты знаешь, я не обижу. Вискария и все остальное к нему за мной. Но шучу я, шучу. Всё будет в лучшем виде, не беспокойся». «Спасибо, приятель. Корм, вода, миски — всё там же, где и было. «Когда я вернусь, не знаю». Сосед снова не отказал. Марк окинул последним взглядом гостиную с кухней и, убедившись, что все отключил, вышел в коридор. Дом стал одиноким и холодным. Цвета в нем потускнели. Он стал даже уже не тем домом, в котором гостили по ночам разные женщины, не тем домом, где играла музыка, а в воздухе витал дух огня из флирта, секса и веселья. Этот дом стал почти мертвым. Не было больше ни огня, ни света, ни воды. Только спёртый воздух одиночества. Марк открыл настежь все окна, чтобы выгнать отсюда этот ужасный запах. Открыл шторы. Полил единственный в его доме цветок, который цветком-то не был, но Марк так его называл — мандариновое дерево. Марк встал в коридоре спиной к двери, Взял флакон ее любимых духов и сделал несколько нажатий, распылив аромат уже забытого запаха себе на рубашку. Плевать, кто что подумает об этом. Он увидел, как подъехала машина. Никаких оранжевых шашек на крыше или зеленых маячков. Яркий свет фар разворачивающегося автомобиля, проникший двумя плотными лучами прямо в окна его дома, сигнализировал о том, что пора выходить. Он оставил ночник для кота и щелкнул у двери кнопкой выключателя, погасив основной свет. В городе К часто идут дожди, поэтому он выбрал длинный непромокаемый плащ и нацепил ботинки с плотной кожи. В таких можно не бояться плохой погоды. Ночной рейс. Самолет изрядно трясло. В этом полете не было никакой романтики на взлете когда из-под серых дыжевых облаков попадаешь в голубую бесконечную гладь с палящим, расположенным еще ближе к тебе, солнцем. Все было черным. Марк уснул. На момент показалось, что он едет в маршрутке, чащееся с безумным водителем на скорости по бездорожью. Открыл глаза, посмотрел в иллюминатор. Нет, все хорошо. Это всего лишь турбулентность. Все куда-то летели. Командировка? Работа? А вернутся ли назад эти люди? А ждут ли их дома? Или они летят домой? Кто этот молодой парень рядом? Почему ночной рейс? Может, он летит к любовнице? Или от нее? А эта девушка? Почему ей нужно было лететь именно этим рейсом? Почему не утром? Кто ее ждет там? Миллионы вопросов крутились в голове у Марка. Он рассматривал этих людей и метался в своей философии. Почему эти люди сейчас летят в одном самолете? А если ему суждено разбиться, что это будет? Судьба, случайность или неизбежность? Скорее первое. Марк достал блокнот, посмотрел еще раз на свои записи. Он понимал, что алиби у него не было. Никто не мог сказать, где он был в день крушения самолета. Но была Гретта, которая видела, как он пытался искать Софи. Он решил связаться с ней позже, чтобы она дала показания в его пользу. Пока что главным доказательством его непричастности было то, что он искал Софи. Искал ее тело, потом ее саму. Кто будет обвинять человека в убийстве, если он сам ищет того, кого убил?